Глава двенадцатая Что значит, вы не можете его найти? Сергей Ильич швырнул газету на столик и посмотрел на стоящего перед ним Дмитрия. Сотник вздрогнул, видя, как в светло-зеленых глазах графа начинает разгораться желтое пламя. Адриан, что, прячется от вас, раз приходится его искать? Дима, а может быть, ты следопытов своей сотни сюда вызовешь? «В гостинице, где остановился Васильков, его нет», — спокойно ответил Дмитрий. Портье сказал, что не видел господина Василькова уже пять дней, но номер оплачен, и в их обязанности не входит розыск загулявших гостей. «У Адриана есть в столице друзья?» — резко спросил Сергей Ильич. «Есть трое приятелей, друзьями их назвать сложно», — отрапортовал Дмитрий. Адриан ужинал у каждого по очереди в то время, пока находился в столице. Они утверждают, что уже несколько дней Васильков не появлялся, при этом все трое уверены, что он мог спокойно уехать из Москвы, не попрощавшись. Адриан всегда так делал, и нет причин, чтобы на этот раз изменил себе. Ты думаешь, он уехал? Опасный желтый огонь в глазах графа погас, и Дима слегка расслабился. Не доделав дела, «Нет», — егерь покачал головой, — «он не тот человек, чтобы уезжать из столицы в то время, как номер в гостинице оплачен еще на неделю. Что касается дел, Адриан ни разу не появился в лицензионном бюро, хотя все разрешающие документы на выработку серебряной жилы и переплавки, добытой руды в слитке, уже давно готовы». «Саша», — граф повернулся к своему секретарю, — «Да, ваше сиятельство», — Александр поднялся со своего кресла, внимательно глядя на Рысева. «Забери документы, раз Васильков не удосужился это сделать. все таки добыча серебра напрямую относится к благосостоянию клана». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — секретарь наклонил голову. «Снять процент прибыли с Камневой?» — поинтересовался он. «Прекрасная Елена не виновата в выкрутасах своего муженька», – покучал головой граф. «Более того, если Женя прав, сейчас она как никогда мечтает стать вдовой. И, Дима, если ты не найдешь этого загулявшего муженька нашей баронессы в течение двух дней, то я, собственно, ручно с него шкуру спущу, порадую женщину». Но и ты в этом случае отхватишь моей благодарности. У меня по плану сегодня бордели», — кашлянул егерь в кулак. «Надеюсь, вы будете спрашивать в веселых домах про Василькова, а не искать его удивить с под юбками», — процедил Сергей Ильич и снова взял в руки газету. «Простите, ваше сиятельство». В гостиную, где они сейчас расположились, заглянул молодой егерь. «Я могу переговорить с Дмитрием Васильевичем?» Граф кивнул, и Дмитрий вышел за дверь. В этот момент ко входу в гостиную подошла очень красивая женщина. «Сергей Ильич не слишком занят?» Спросила она у Димы, улыбнувшись. «Не знаю». Сотник пожал плечами. «Думаю, что для вас, Ольга Николаевна, он сделает исключение». Он вместе со своим егерем посмотрел вслед Жужо. Когда дверь за ней закрылась, молодой егерь вздохнул какая все таки женщина «Тёма, не отвлекайся дмитрий щелкнул пальцами у него перед носом что ты хотел мне сказать в центральном столичном морге нам показали тело похоже что это адриан васильков надо бы чтобы вы посмотрели все таки вы знаете адриана и у вас больше шансов его опознать тихо проговорил артем вот как дмитрий нахмурился и потер подбородок. «Неожиданно. Ну что же, поехали, посмотрим. И будем надеяться, что это все-таки не Васильков». Он едва не выругался, когда представил, что Адриан дал себя убить. В естественную смерть Василькова он не верил. Адриан отличался завидным здоровьем, и естественные причины внезапной кончины сотник личной сотни графа Рысева даже не рассматривал. Степан Прорысев в сердцах швырнул на стол последний обследованный рюкзак. Ничто не указывало на то, куда эти ублюдки ушли с помощью портала. В вещах командира этого сброда егерям удалось обнаружить кое-какие бумаги, а там было сказано только, что отряд обязан бродить по определенному квадрату от поместья Рысевых до бывшего поместья Свинцовых с заходом на охотничий домик. «Они не должны привлекать внимание и ждать распоряжений, которые позже поступят командиру по мобилету». «Ну что?» К столу подошел старший следопыт и сел рядом с командиром егерей, отправленных следить за браконьерами. «Ничего!» Степан покачал головой. Ему позвонили и сообщили, куда нужно выдвигаться, а свитки портальные каждому выдали перед тем, как они на нашей земле прибыли. «Не сходится!» Юра покачал головой. «Среди этих... в общем, среди этих козлов нет одаренных. Им свитки должны были подготовить заранее с уже вбитыми координатами. Сами они не смогли бы точку назначения внести». «Тогда получается, что было озвучено основное задание», — ответил Степан. «Скорее всего, нанимателям изначально не было известно, где именно предстоит действовать». В большей степени подходили наши леса, а свитки наемникам выдали на всякий случай. И вот этот случай и настал. все таки наемники. Следопыт взял ремень, лежащий на столе, и принялся его внимательно разглядывать. «Неофициальный найм», — скривился Степан. «И это плохо. В подобных условиях такой подход может означать что угодно. Остается только надеяться, что целью является баронство Камневых» подумав, сказал Юра. «Петрович сейчас там. Он этих любителей лёгкой наживы выпотрошит лично, если вдруг они что-то начнут предпринимать». «А если не к камневой?» Степан поднялся, сжал и разжал кулаки. «В любом случае мы не знаем истинных целей этих ублюдков». «Степан, на главной дороге небольшой отряд появился. Двигаются в направлении бывшей вотчины свинцовых». Размышления командира прервал один из егерей дозора. Черт, только этого нам не хватало! И кого там демоны тащат?» Процедил Степан сквозь зубы, поправил пояс с оружием, взял лежащий на столе обрез и пошел по тропе к дороге. Он успел выйти из кустов, скрывающих лагерь наемников, когда из-за поворота показались всадники. В окружении десятка вооруженных мужчин ехали несколько женщин. Они весело переговаривались между собой, а статная красивая блондинка смотрела на всех остальных с легкой снисходительностью. Увидев вышедшего на дорогу егеря, всадники, как по команде, натянули поводья. Госпожа баронесса, какой совершенно неожиданный сюрприз! — Степан коротко поклонился блондинке. — Могу я поинтересоваться, что привело вас сюда? — Прорысиво видно сразу, не нужно даже уточнять улыбнулась баронесса Куницына. «Только у вас во внешности присутствует такой отличительный знак породы, как слегка желтоватые глаза. Это довольно пикантно и не лишено притягательной привлекательности». «Спасибо», — Степан улыбнулся и снова склонил голову. «Но вы же едете здесь вовсе не для того, чтобы оценить внешность патрулей рысевых». «Разумеется, нет». Куницына слегка наклонилась и Степан сделал неосознанно шаг вперед, чтобы успеть поддержать, если не удержится в седле. Он вообще плохо понимал, как женщины могут сидеть в дамском седле и чувствовать себя при этом вполне уверенно. «Мы едем навестить моего сына Аркадия Куницына. Он отправился в бывшее поместье этого болвана Свинцова по просьбе вашего молодого графа и, похоже, застрял в нем. «Вероятно, у господина барона дела в поместье». Степан сделал попытку спасти Аркадия от этого жуткого, необъявленного по всей видимости, визита. «Конечно, у него дела», — баронесса поржала губы. «К нам заезжал Павлов. Я месяц назад просила его приобрести для меня одну диковинку. Это к делу не относится. А вот то, что Аркадий умудрился убить в одиночку опаснейшую тварь, которую эти кретины-свинцовы держали в подвале собственного дома», Как раз объясняет нашу поездку. Нам всем очень хочется услышать подробности. Вполне нормальное желание, пробормотал Степан. В это время года прорывы редки, продолжала Куницына, наклоняясь еще ниже и позволяя молодому Егорю оценить размер ее декольте. Мы решили насладиться прекрасной погодой, какая бывает только после грозы, и заодно повидать Аркадия. Прорывов же впереди нет. «Нет», — Степан покачал головой. «Если бы впереди был прорыв, я не пустил бы вас, даже если бы мне пришлось удерживать вас силой», — сказал он, за что заслужил благосклонную улыбку баронессы и несколько быстрых оценивающих взглядов от молодых девиц. «Но все же рекомендую быть настороже. Прорыв не зависит от наших желаний и может произойти в самое неожиданное время». «Разумеется». Мы всегда соблюдаем осторожность. Баронесса выпрямилась, а Степан отошел в сторону, давая отряду дорогу. Плохо, что у меня нет номера мобилета Барона Куницына, пробормотал он, покачав головой. Надеюсь, обойдется без несчастных случаев. Посмотрев вслед баронессе Куницына и ее гостям, он только головой покачал, а потом все-таки достал мобилет. Он не знал, как предупредить Аркадия. Зато вполне мог позвонить Евгению Федоровичу и пусть уже молодой граф решает сообщить другу новость или оставить визит баронессы в качестве сюрприза для ее сына. Я смотрел, как фыра отвешивает тяжелые лапы и подзатыльники своим котятам. Два хулигана попытались убежать от праведного родительского гнева, но у них ничего не получилось. К тому же они не могли уйти и оставить свою добычу. А все началось с того, что Фыра куда-то спешила и сбила с ног идущего к выходу Овсянникова. И надо же было так случиться, что упал он как раз на ту злосчастную вазу, где котята прятали честно наборованные макры. На этот раз Фыра почуяла, что здесь что-то не так. Скорее всего, ее внимание привлекли несколько макров, выкатившихся на пол. Не очень понятно, почему Фыра вдруг решила, что именно Овсянников украл макро. Но она мгновенно повернулась в его сторону, выгнула спину и зашипела. Мы с Мамбовым переглянулись и побежали. Он — поднимать Овсянникова и быстро выбрасывать его из дома, я — сдерживать разъяренную рысь. — По-моему, это ее макры! — пропыхтел я, с трудом прижимая к полу беснующуюся фыру. Олег вернулся одновременно с выкатившимися в коридор котятами. Они, похоже, тоже почуяли, что с их макрами что-то не так, и поспешили их спасать. Звонок мобилета в тот момент, когда я практически лежал на вырывающейся и огрызающейся рысе, прозвучал совершенно не вовремя. «Рысев!» — пропыхтел я в трубку, решив ответить. Вдруг это что-то важное? «Ваше сиятельство, вас беспокоит командир рота разведки Степан Прорысев!» — раздался в трубке смутно знакомый голос. «Что случилось?» Даже я слышал, с каким надрывом звучит мой голос. Ты что-то выяснил насчет этих уродов? Нет, только то, что они наемники, и их наняли без официального оформления для выполнения одной деликатной миссии. Но что это за миссия и где они ее будут выполнять, узнать не удалось. Оторпортовал Степан, а потом осторожно спросил. Ваше сиятельство, с вами все хорошо? Да, все прекрасно. Ты что-то еще хотел сказать? Фыра удвоила свои усилия, выпустив когти. Она уже порвала мой пиджак, как только по коже не полоснула. «Баронесса Куницына решила навестить сына», — тихо ответил Степан. «О, как! Но знаешь, мне сейчас сильно некогда!» Ее отключился, выпустив мобилет из руки. «Хватит! Да что на тебя нашло!» Рявкнул я так, что Фыра мгновенно успокоилась, поджав свой куцый хвост. В конце коридора показался Олег, а с другой стороны к нам спешно ковыляли котята. Увидев опрокинутую вазу, они запищали и побежали к своим макрам. Фыра зашипела и вырвалась из моих рук в один прыжок, оказавшись перед своим потомством. После этого началась экзекуция. и все всё-таки это ее макры», — сказал я философски, наблюдая за рысями. Хотя-то еще слишком мелкие, чтобы устраивать полноценные вылазки, они похоже, воровали камни у матери, которая в свою очередь таскала их оттуда, где они плохо лежали. Добавил мамбов, ты плохо думаешь о Фырочке. Я усмехнулся. Она сейчас не только ворует макры у меня, но и вымогает у егерей. В ответ мамбов тихо рассмеялся а спустя минуту заговорил очень серьезно. «Это Фрол. Он не сказал, кого имеет в виду, но этого и не требовалось. «Да?» — просто ответил я. «Нетрудно догадаться, знаешь ли. Меня в первое время смущал перстень у него на руке, ну а потом я решил навести справки». «Ты позвонил Медведеву?» Мамбов внимательно посмотрел на меня и поморщился. «Женя, сними пиджак». «Что, так плохо?» Я осмотрел себя и покачал головой. да И за последний писк моды не выдашь, сославшись на начинающий пользоваться популярностью авангардизм». «Это не авангардизм, а порванный пиджак. Если бы я не видел, кто именно на тебе его порвал, то решил бы, что ты пытался разнять двух дерущихся шлюх. Думаю, результат для твоей одежды был бы тот же». Я стянул остатки пиджака, схомкал их и швырнул в фыру. Эта гадина только лапой взмахнула, отбрасывая комок в сторону, и вернулась к воспитанию котят. «Так что тебе сказал Медведев?» «Я уточнил про Овсянникова», — ответил я, разворачиваясь и направляясь в гостиную. Олег последовал за мной. Описал его. «Ты знаешь, похоже, Кирилл Овсянников — это и есть настоящее имя нашего вора». И перстень у него тоже настоящий. И нет, он не из нашего ведомства. Этот молодой и перспективный офицер работает в секретариате Министерства обороны у графа Орлова». «О, вот сейчас понятно, как он спер оружие и ключи к ящикам». Мамбов подошел к окну и выглянул на улицу. «Представляешь, этого безобидного на вид Овсянникова действительно направили ко мне» а Медведев еще и бумаги через него передал». Я задумчиво смотрел на рубашку. Она совершенно не пострадала. Похоже, Фыра не только нашла похитителей своих макров, но и заодно избавилась от пиджака, который ей почему-то не понравился. «Стутка кохуринова «Но этот пиджак мне тоже не нравился. Я вообще не помню, чтобы покупал нечто насквозь казенное. Похоже, мне в шкаф сунули один из пиджаков деда, Такое строгое официальное только он у нас носит. «И как ты понял, что он и есть фрол, если даже Медведев с не в курсе?» Мамбов ухмыльнулся. «Видимо, как и я, представил себе морду Овсянникова, когда тот понял, куда его в командировку отправили и зачем. Мне Вискос позвонил, когда мы этого козла у ворот встретили. Он видел нас из окна и сразу же узнал своего старого знакомого фрола». Но перстень меня все-таки смущал, и я позвонил. Я бросил на стол мобилет, который подобрал с пола в коридоре, прежде чем пойти в гостиную. Вот так. Потом я связался с Вискосом. Оказывается, наш Овсянников пять лет назад решил, что ему чего-то в жизни не хватает, скорее всего денег, а может быть и острых ощущений. И, взяв творческий псевдоним Фрол Скорытнов, начал себе эти ощущения добывать. У него имелась информация, которую он и пользовался в своих аферах, но никогда не гадил там, где служил, до этого раза. Безнаказанность. Мамбов пожал плечами. Может быть, легкость проведения афер уже не вызывала удовлетворенности. О, боюсь, на этот раз его граф Орлов так удовлетворит, да еще и лично, что Дмитрию Федоровичу ничего в итоге не останется. Я откинулся в кресле. «Ненавижу ждать. Это дело оказалось не стоящим выеденного яйца, но оно отвлекает от того, что действительно важно для меня». «Это жизнь, Женя. Смирись», — вздохнув, ответил Олег. «И наша работа будет не только из опасных, но увлекательных приключений состоять. Большую часть как раз такая вот рутина представляет. Зачем ты так настойчиво хочешь его в день сделки с собой потащить?» «А ты думаешь, мне интересно потом его бегать и отлавливать?» «Делать больше нечего. Сразу всех возьмем», — фыркнул я. «Мы знаем его настоящее имя. Он теперь никуда от нас не денется», — возразил Мамбов. «Он хочет заключить сделку на огромную сумму. Полагаю, со своими подельниками Кирюша не собирается делиться. Я, конечно, не против смотаться куда-нибудь за границу, чтобы его там отловить». Но вряд ли дело поручат нам». «Я так понимаю, ты не сказал Медведеву о своих подозрениях?» Олег прищурился. «Нет, не сказал». Я отрицательно помотал головой. «Пусть будет сюрпризом. Нужна же нам компенсация за такое чудовищное ожидание. Я потом и так встану и патетично взвою». «И ты, Брут!» «И так обвинительно дрожащей рукой ухожу на Овсянникова». Кто такой бруд? Мамбов выгнул бровь. Да какая разница на самом деле? Зато звучит красиво. И я снова посмотрел на мобилет. Так, стоп. А что там Степан говорил насчет матери Аркаши Куницына? Ты у меня спрашиваешь? Олег даже удивился. Ладно, пойду попробую анализ запустить с новыми данными. Ага, а я, пожалуй, Аркаша позвоню. Узнаю, при чем здесь его мать, ответил я рассеянно и взял со стола мобилет.